Глава 36. «Айлин!» — кричу я в молочный дым, окутывающий меня со всех сторон. «Лиса!» Но все бесполезно. Мой голос будто тонет в тумане, не распространяясь даже на пару шагов. Зато меня окружают сотни звуков. Разных. Шипение, кряхтение, жужжание, стон. Чувствую, как холодеют и дрожат пальцы. Даже попытка согреть их своим дыханием не оборачивается успехом. От запаха в горло подкатывает противный ком, который я сглатываю. Прикрываю нос рукавом. Идти. Оставаться на месте. Что мне теперь делать? Мне уже даже не страшно. Сердце словно устает отчаянно биться и накатывает какое-то абсолютное безразличие. Впереди долгая ночь. И переживу ли я ее, неизвестно. Так чего мне бояться? Обхватываю себя руками и оглядываюсь пытаясь в непроглядной белизне рассмотреть хотя бы какие-то очертания. Но нет. Тут моей ноги касается что-то. Я вздрагиваю. «Симон?» В надежде зову я. Тишина. Присветлый, помоги. Снова касание ноги, вынуждающее меня сделать шаг в сторону. Потом еще одно и еще... Уже не просто шагаю, бегу, спотыкаюсь, падаю, снова встаю и бегу, подгоняемая этим нечто в тумане. Сердце гулко бьется в ушах, хотя бы немного перекрывая окружающие звуки. Кажется, как будто весь туман перемещается вместе со мной, не желая отпускать, потому что я даже не чувствую, как мое лицо обдувает встречный ветер. Ямка оказывается страшнее кочек, так как нога проваливается в нее, подворачивается, а я падаю на землю. Не в силах подняться. Прибежала. Кусаю губы и оглядываюсь, ожидая нового касания. Только это уже будут не ноги. Но ничего не происходит. Словно кто-то дожидается того момента, когда я смогу встать и бежать дальше. Меня кто-то намеренно куда-то ведет. Позволяю себе несколько мгновений перевести дух. Надеюсь... Лису и Айлен не разделили. Тогда хоть кто-то будет под защитой. И мне кажется, они сейчас в большей опасности, чем я, потому что я нужна клану, а они нет. Как там Керни? Нащупываю на груди брошь, которую он приколол мне и сказал не снимать. Она теплая, словно призвана согреть мои заледеневшие пальцы. И кажется, будто мой истинный рядом. Закрываю глаза и прислушиваюсь к своим ощущениям. Айлен говорила, что по рассказам оборотней истинная пара чувствует оборотня, где бы он ни был. А значит, я непременно должна почувствовать, если с Керне что-то случится. На душе неспокойно, волнительно. ветреное предвкушение ураганной грозы. Когда знаешь, что все, что сейчас происходит, это только прелюдия. Все основное действо еще впереди. «Эйра!» Из тумана до меня доносится голос Мару. «Я тут!» Резко разворачиваюсь в ту сторону, но никого не вижу. «Спаси меня!» Слышатся слова уже с другой стороны. Заставляю себя встать на ноги, прихрамывая, делаю пару шагов в ту сторону. «Ты снова предаешь меня?» В голосе боль, обида. Звук идет словно отовсюду сразу. Ее тут нет, это все морок. Но что же на самом деле с ней? Меня охватывает смятение. Что я на самом деле хочу? Найти Мару или чтобы Керни нашел меня? И что я выберу, если на одной чаше бесов будет лежать жизнь моего мужа, а на другой — сестры? Молодушно отбрасываю эту мысль, стараясь не думать о таком. Не хочу решать, потому что я лучше свою жизнь за них обоих отдам, чем выберу. Внезапно туман начинает придеть становится менее плотным, истончается, а из него появляются три темные фигуры. Все чуть меньше волка, но больше лисы. Шерсть из них торчит клочьями, а вместо глаз — черная бездна. Они скалят зубы и медленно, шаг за шагом, наступают на меня. Вот теперь сердце подскакивает к самому горлу, колотясь так, что перед глазами темнеет. И окажется охую, по телу пробегает волна, и мир меняется до неузнаваемости. Но я помню эти ощущения. Четыре лапы, хвост, и все как будто резко стало большим. Одно из животных присаживается для прыжка, и еще до того, как оно его сделает, я срываюсь с места, с трудом выпутываюсь из оставшейся на земле одежды. Бегу, куда глаза глядят, но кажется, что с каждым шагом туман все больше и больше рассеивается, И вдруг я словно вырываюсь из него, а мои преследователи остаются там. Резко торможу и оглядываюсь. Действительно, за мной как будто искусственная стена из тумана, который едва колышится из стороны в сторону, а из него на меня смотрят три пары черных глазниц. Неужели Айлин и Лиса с Симоном все еще там? «Я их не видел», — приходит мне ответ а я, рыча, отпрыгиваю в сторону. «Симон, ты обалдел каждый раз так пугать! Я же посидею раньше времени!» Я пытаюсь успокоиться. «Ты и так серебристая!» Отвечает кот. «Этот туман плохой, мертвый, как та птичка!» Кот забавно фыркает, вспоминая, как он поймал птицу шпиона. «Плохой, и он не рассеется с рассветом, констатирую факт. Боги!» Если бы только был хоть какой-то знак, какой-то намек на то, что делать? Бежать обратно к керне, Искать Айлин или лесу в тумане? Я сажусь на землю и оборачиваю своим хвостом лапы. Тепло, удобно. Только нос чешется, а почесать нечем. Справа слышится тихий мелодичный звон колокольчиков. Поворачиваю голову и вижу, что там, чуть поодаль, стоит тот самый олень, которого я видела во сне. Серебристый, словно светящийся изнутри, с огромными ветвистыми рогами. На них висят ниточки с маленькими колокольчиками. «Ты же не...» «Эй, Эйра! Ты же не побежишь за ним!» Я слышу недоуменное бухтение Симона за спиной. «Ты же...» «Побежала! Ну тогда подожди меня!» Олень разворачивается, бьет копытом и устремляется в темноту. «Мне надо...» за ним.